Эпилог. Создатель, да почему же так долго? э й н а р метался по гостиной. Он просто не мог мгновение усидеть на месте. Скоро с ума сойдет от переживаний. Мне нужно туда. Тебе не нужно туда. В тысячный раз повторил Освёр. Там Фрод играй. Там самый лучший лекарь твоего королевства. И нет, я тебя не пущу туда, ты будешь только мешать. Очередной крик жены заставил Эйнар арвать волосы на голове от бессилия. Все, больше никаких детей. Вторые роды он просто не переживет. Ты меня бесишь, я готов оторвать тебе голову собственными руками, зашипел правитель. Да, кажется, вторых родов Инги могу не пережить я. А сверх хоть и выглядел расслабленным. но на всякий случай держал наготове портал. Успокойся, прикрикнул он на правителя. Я не могу, п р о о р а л э й н а р У драконов никогда не рождается по два ребенка сразу. Инга же объясняла тебе, что для людей это если не норма, то довольно частое явление. Успокойся, сейчас тропинку в полу протопчешь. Только и смог сказать повелитель. Надо было тебе сонного зелья дать, вздохнул колдун. Из комнаты снова донёсся крик, но уже слабее. Я не могу, я не выдержу. И буквально следом раздался крик младенца. Слава создателю! Выдохнул Асвер и снова крик Инги, а затем второй плач младенца. Все стихло. э й н а р остановил свой забег. И стеклянным взглядом уставился на дверь, ожидая, когда ему разрешат войти. м г н о в е н и я шли, но никто не выходил. У него сердце ушло в пятки от страха. На дрожащих ногах он приблизился к двери и едва не получил полбу. Эта тетушка Грай распахнула ее от всего сердца. "Проходи", она улыбнулась устало. "Инга ждет тебя". Но стоило ему шагнуть в комнату... Как в лицо прилетела подушка. Ненавижу, прошипела жена. Мокрые волосы прилипли к лбу, раскрасневшееся лицо, искусанные губы, тяжелый взгляд глаз, ставших сейчас цветом штормового моря. Это все не сулило ему ничего хорошего. Второй раз сам рожать будешь. Рядом стоящий бледный Фрод положил руку ей на лоб, помогая успокоиться. Он отдал правительнице очень много сил. р о д ы действительно были сложными, и сейчас мог лишь слабо улыбаться. Она просто устала, повелитель, и перенервничала. Скоро подействуют укрепляющие отвары. К сожалению, я вымотан. Магии во мне осталось немного. Лекарь виновато развел руками и пошел следом за супругой в другую комнату. Искорка моя. э й н а р подошел к кровати и опустился рядом на колени, в з я в руку жены. Мое счастье, мое сердце, мое счастье. Он поцеловал тыльную сторону ее ладони. Все равно второй раз сам рожай. Инга поджала губы. Это было очень тяжело, даже несмотря на о б е з б о л и в а ю щ е е заклинания. В какой-то момент она подумала, что не сможет родить, испугалась за детей, за себя. Но Фроуд продолжал что-то шептать, окутывая ее золотистым туманом. вкладывая всю свою магию в этот процесс, и оба младенца появились на свет. Выдохнув, она наконец-то смогла улыбнуться. Кажется, гадкие настойки, которые ей дал ф р о у д начали действовать. Мышцы расслаблялись, внутри уже не так все болело. Полезная вещь магия. Люблю тебя. Поднявшись, Эйнар наклонился и поцеловал жену в губы. И я тебя люблю. Пора знакомиться с наследниками. г р а й подошла к кровати, бережно держа малыша выкупанного и укутанного в белые пеленки с бирюзово-золотой вышивкой. Рядом стал Фроуд, держа второго младенца. Сын. г р а й положила ребенка рядом с Ингой. И дочь. Наследницу она передала в руки отцу. Малютка смешно сморщила носик, хныкнула и открыла глазки. Эйнар забыл, как дышать. Девочка смотрела на него глазами цвета штормового северного моря с золотым ободком. Тоже будет блондинкой. Довольно проговорил он. Дай ее мне. Инга протянула руки, чтобы взять дочь, а Эйнар склонился над сыном. Его глаза были золотыми с бирюзовым ободком. Только вот волосы несколько светлее, чем обычно бывают у драконов. Искра и тут смогла его удивить. Эрик и Хельга. Род золотых драконов приветствует вас, чуть севшим голосом произнес э й н а р И пусть их истинных сейчас всего трое, теперь род правителей продолжится. Так все, Инги пора отдохнуть. Шикнула на драконов г р а й и принялась выпровоживать мужа и зятя из комнаты. Дальше я сама справлюсь. Отдыхай. э й н а р поцеловал жену и сказал: Я загляну позже. И спасибо за детей, я люблю вас. И мы тебя, ответила и за себя, и за детей Инга. Ведь по-другому и быть не могло. А свер поспешил уйти к себе. Он тоже отдал все силы, чтобы роды прошли благополучно. Скорее домой, ему нужно набираться сил. И чтобы Маша была рядом. Искра с недавних пор, ставшая ему дороже жизни. А во всех городах и деревнях драконьего царства глашатеи объявляли о рождении у правителей двойне, сына и дочери. Поскольку этот факт скрывался до самого конца, то драконы буквально рты открывали от удивления. д в о е детей сразу не рождалось никогда. Вскоре в специальную комнату начали складывать дары для наследников, присылаемые подданными. ни одна вещь не попадет к младенцам или Инги, пока ее тщательно не проверит Освёр, а, а то были подарки с сюрпризом к их свадьбе, ничего серьезного, но напугать и доставить неприятности они могли, поэтому теперь подарки к его жене и детям попадут только после проверок. За наследников поднял тост х э в а р д когда в кабинете накрыли стол. Дети, это прекрасно. но очень хлопотно, без тени улыбки, добавил он. Крепких тебе нервов, э й н а р Ничего, я в него верю. Усталый Фроуд сидел в соседнем кресле. г р а й всех выгнал, а чтобы не мешали Инги отдыхать, и вот такой маленькой компанией они сейчас праздновали рождение наследников. Там глядишь и Освёр обзаведется дракончиками. Думаю, он не станет долго тянуть. Усмехнулся э й н а р Остальные поддержали его многозначительными ухмылками. Брачный ритуал для свера – лишь дело времени. Вечером э й н а р тихо пошел в детскую. Инга, посвежевшая после отдыха и укрепляющих отваров, сидела рядом с кроватками и смотрела на спящих младенцев. Разошлись. Шепотом спросил он, чтобы не разбудить детей. Да, кивнула Инга. г р а й и Маша ушли по делам. Няню я отпустила поужинать. Хочу побыть с малышами без посторонних. Как прошли ваши посиделки? Меня пытались спаить, но я не поддался. Теперь там заключили пари. Эйнар устроился на полу у ног жены. Когда, а с в е р и Маша пойдут в храм? Вы такие драконы. Тихонько засмеялась Инга. Да, мы такие. И я очень хочу уже опять утащить тебя в спальню, как только вернется няня. Знаешь, мне без тебя спится отвратительно. И эти сутки казались вечностью. А этой ночью э й н а р просто обнимал Ингу, охраняя ее сон. Наконец-то она спит спокойно. Нет, определенно, ко второй беременности он будет готов еще очень и очень не скоро. Мой лорд, леди Хельги нигде нет. Побледневший слуга низко опустил голову. Юная наследница снова сбежала из дворца. Так ищите за его пределами, прогрохотал э й н а р Дочь р о с л а н е п о с е д л и в о й и свободолюбивой. Сын тоже порой показывал характер, но он дракон, будущий правитель. А тут юная драконица. Патрубает головы. повыдирает хвосты всем собственноручно всем, кто посмеет обидеть его золотой л о ч и к Эрик, где твоя сестра? мысленно спросил у сына. Собиралась гулять по зимнему саду, ответил тот. Какие-то там необычные цветы от тёти Лили должны были расцвести уже. з а п р у запру, запру её в покоях, пока не найду ей мужа. Нет, до конца жизни я её там запру. Грохнул по столу кулаком правитель. Инга, твоя дочь опять сбежала. Теперь он мысленно разговаривал с женой. После родов он смог так общаться с ней, даже не оборачиваясь во вторую ипостась. А еще она теперь не просит включать обогревающие камни, говорит, что адаптировалась окончательно. э й н а р драконище ты мое, она и твоя дочь. Может полетать захотела? – спросила Инга. И Эрик и Хельга уже достигли того возраста, когда можно оборачиваться. Еще не такие крупные в размерах, в силу молодости, но оба золотые с бирюзовыми полосами. А еще в дочке начала просыпаться магия. Запру, рыкнул ей в ответ э й н а р а с в ё р позвал он колдуна. Хельга пропала. Мои все на месте, откликнулся тот. а с в ё р Рычание стало угрожающим. Да понял я. Тяжело вздохнув, колдун с разрешения правителя открыл портал сразу в кабинет. Слуга предпочел скрыться с глаз повелителя. Очень уж дорога ему была собственная голова. Вздохнув, Асвер принялся плести поисковые заклинания, в которых весьма преуспел за последние с т о л е т и е Частенько приходилось вылавливать то одного, то другого из разных мест и приключений. И как ледник венчаящий гору, так и ворох проблем венчала проснувшаяся у Хельги магия. Просыпалась она рывками, в разных направлениях, будто определиться не могла. И это грозило перерасти в настоящую проблему. В это время Хельга стояла на склоне какой-то горы, утопая по колено в снегу. Легкое платьице совершенно не защищало от ветра. Она начинала замерзать. Если я заболею, мама меня убьет, дрожащими от холода губами прошептала девочка. Нет, дедушка Фроуд вылечит сначала, а потом уже мама меня прибьет. Гадство! Как я здесь очутилась и где? Она принялась вертеть головой, но место узнать не могла. Так, без паники. Сейчас порталчик ь или обернемся. Однако от страха и волнения ни то ни другое ей не удавалось. Маур, Маур! Грозно прозвучало совсем рядом, и она столкнулась взглядом со свирепым хищником, обитающим в северных горах. Мне конец! Хельга даже пошевелиться боялась. Мама, папа, я вас люблю! Огромный кошак бросился вперед, и она закричала: "Ааа!" приседая и накрывая голову руками, ожидая, что сейчас ее разорвут. Но ничего не произошло. Она открыла глаза. Привет. Почему-то в с п о м н и л о с ь приветствие с родины ее матери, когда она столкнулась взглядом с глазами цвета грозового неба. Наследница. Кривая усмешка скользнула по губам незнакомого дракона, черты которого, будто были в ы с е ч е н ы из камня. Приветствую тебя на мрачных склонах северных гор. Пророкотал он. Упс! х е л ь к а села в снег. Спасите! Но незнакомый дракон подхватил ее на руки и шагнул в портал. Конец книги. Читала Инга л у н